Глава 32. Время в молитве быстро утекает. День тает последними лучами солнца и приходит ночь. Полные нетерпеливого ожидания, усталые резорки, измотанные тревогой, лишь тихо перешёптываются между собой, делятся страхами и надеждами. Они давно перестали молиться. Лишь жрицы беспрерывно несут свою службу. Посетив их, я прохожу через толпу и приникаю к стене. Смотриваясь в предрассветную темноту, я мысленно взываю к Ресу. Но он не отвечает. Я сомневаюсь в том, что слышала ранее. Наверное, под впечатлением момента обманула себя. Ведь этого попросту не может быть. Да, я передаю эмоции, но это чувство, а ответ мне приходил через слова, даже не через образы. Со стоном приседаю и зарываюсь лицом в ладони. Пальцы дрожат. Я услышала то, чего не было. Слишком много времени прошло. Всё хорошо. Если так, то почему Элен не возвращается? Дженна поднимает голову и пытается улыбнуться сестре. Хирт опускается на корточки и мягким движением вытирает с моей щеки слезу. Не плачь. Мы все переживаем за Калекса, но это путь мужчины. Великая Иридис поможет ему и всем воинам. Ты молилась об этом вслух, словно верховная жрица. Я знала, что однажды ты станешь ею, потому что ты всегда была особенной. И так горжусь тобой. Она смотрит на меня восторженно, и я на миг зажмуриваюсь. Настолько болезненным оказывается укол вины. Забратая волною сильнее, чем Зареса. А ведь у Каликса нет ни опыта боя, ни чешуйчатой брони Кардов, и как оказалось, поддержки великой богини. Но об этом знают только избранные. Остальные продолжают верить, как моя сестра поднимаюсь, и, обняв её, каюсь. Всё не так. Замолкаю, не зная, как выразить словами то, что тяготит сердце. Правда об Эридис, которая сначала потрясла меня, теперь не вызывает сомнений. Я своими глазами видела, как с помощью некой силы оживели железные шкафы. И сейчас испытываю непреодолимое желание поделиться знанием с сестрой. Но в то же время совершенно не представляю, как. А вздыхая, будто сдаваясь, Я никогда не стану жарицей Эридис. Почему? Искренне удивляется Херта. После того, что сегодня случилось, все уверены в этом. Ты была необыкновенна. От тебя не отрывал взгляда. Скрип ворот отвлекает. Ты я резко оборачиваюсь. Но отсюда не видно, что там происходит. Срываюсь с места и бегу, расталкивая замешкавшихся горожанок. Замираю на месте, увидев его. Эрис идёт, заметно прихрамывая на левую ногу. Право удерживает нечто круглое, левой сжимает поводье. Лошадь, бредущая за елином, тянет открытую повозку. За предводителем идут карды, а потом и воины из стетианцев. Одежда мужчин в крови, лица мрачны. Кто-то валится без сил, раздаются испуганные вскрики женщин. Но я смотрю только на Реса. Заметив меня, он замирает. Кажется, что вокруг никого нет, лишь мы вдвоём. Время замедляется, звуки приглушаются, свет звёзд меркнет. Рез. Делаю шаг и снова застываю, едва дыша. Джена беззвучно отвечает он. Будто взрыв, разбивающий невидимые стены, сметающий ограничения. В следующий миг я уже бегу, не замедляясь, врезаюсь в него такого сильного, пахнущего металлом и солью, обнимаю крепко-крепко. Словно хочу слиться с ним, стать одним целым. И больше никогда не разлучаться. По пальцам течёт что-то обжигающе вязкое, и я чатаюсь, глядя на обожжённую ладонь, шепчу: "Ты же не". Замолкаю и испуганно оглядываюсь. Однажды, когда Илин был ранен, то приказал никому не рассказывать об этом. Сейчас тоже стоит сохранить тайну. И я делаю вид, что всё хорошо. Удерживаю за локоть мужчины и пытаюсь улыбнуться. Не получается, но это и не важно. На нас никто не смотрит. Вокруг царит хаос, плачут женщины, стонут мужчины. Взгляд мой скользит к двери в здание, где оставались жрицы и император. Как раз в этот момент в проёме показывается Верховная. Заметив Риаса, она устало кивает. Елена осторожно высвобождается из моих объятий и шагает к ней, бросив под ноги то, что принёс он, громко заявляет: "Я вернулся с победой". "Это", начинает жрица, "ты будешь щедро вознаграждён". Торжественно перебивает император. Эмо спускается на площадь, сияя белозубой улыбкой, излучая надменность, будто сейчас находится не в убежище, а присутствует на одном из собраний. И вот-вот дарует отличившемуся воину дама и земли. Я приподнимаю бровь в ироничном ожидании, что же он предложит Карду? Но такого даже и предположить не могу. Может, передать тебе империю? Величественно вопрошает Эмос. Вокруг раздаются ахи и вздохи. Я же дёргаю уголком рта. Как легко дарить наследство, которого нет. Будто ощутив это, емус переводит взгляд на меня. Холодные, как у мёртвой рыбы. Ледяные, предчувствую новую ловушку. Но твоя рабыня, театрально вздыхает император. Верни ей свободу. Отец жены был мне верным другом, а она мне как дочь. Нет, с этого момента она моя дочь. Женившись на ней, ты станешь следующим императором Тэтиана. Что скажешь? У меня сердце пропускает удар. Я отказалась стать женой Эмуса, но он не сдался, чтобы найти другой способ через меня управлять Элином, даже удочерил простую девушку. Награда. Он только что лишил меня матери, сестёр и брата, которые с этого момента не посмеют даже заговорить в моём присутствии. Несколькими словами перевернул мою жизнь. Сломав её, он ничего не добьётся. Неужели Эмус полагает, что Илин пойдёт на это? Сейчас он бесспорный предводитель, лидер по закону, где выживает сильнейший. Зачем Риа су позволять использовать себя? Тут я случайно ловлю растерянный взгляд Херта и отрицательно качаю головой. Нет, я не то имела в виду, когда сказала, что не стану жертницей. Но сестра понимает всё по-своему. Опустив голову, она поспешно кланяется. Нет, вернувшись, исчезает в толпе. Сердце ёкает, и я делаю шаг, чтобы догнать, объяснить. Как слышу ровный голос Реса. Я согласен. Отныне Джена свободна.